— Ну-ка, — Эмбер протянула грузбух черному Джеку, — прочитай мне это. Джек медленно стал читать длинный перечень расходов. При каждом следующем пункте она все больше сердилась. Так вот в какую ловушку она угодила. Вместо уменьшения долга она все глубже в нем увязала. Сердце Эмбер наполнилось отчаянием. Каждый пункт был тщательно описан и пронумерован. Первое. Проживание и питание за три месяца. 30 фунтов 0 шиллингов. Второе. Комплект детского белья. 4 фунта 4 шиллинга. Третье. Закрещение ребенка. 2 фунта 10 шиллингов. Четвертое. Гонорар повитухи. 3 фунта 3 шиллинга. Пятое. Ужин в день Кристин – 6 фунтов ноль шиллингов. Шестое. Кормилица за 15 дней – 1 фунт ноль шиллингов. Седьмое. Оплата услуг миссис Чивертон – 10 фунтов ноль шиллингов. Восьмое. Плата миссис Чивертон за доставку ребенка по требованию – 5 фунтов ноль шиллингов. Девятое портнихи за переделку зеленого платья 0 фунтов 6 шиллингов и два пенса и того 62 фунта 0 шиллингов и два пенса ничего себе с яростью вскричал эмбер странно что она не записала плату за пользование ночным горшком не беспокойся еще запишет усмехнулся черный джек Эмбер сердилась на черного Джека так же, как и на матушку красную шапочку. Ведь он мог бы оплатить ее счет, да и долг тоже. Для него это не составило бы трудности. Она так разгневалась на него, что совершенно забыла, что именно он вызволил ее из тюрьмы Ньюгейт. Эмбер могла бы заложить кое-что из тех украшений, что он подарил ей. Но долг все равно не удалось бы погасить полностью. К тому же узнать Джек об этом, подарков ей больше не видать. Никогда-никогда не выбраться ей из Уайт Фрейзерс. На следующий день пришел Майкл Готфри и предложил уехать с ним. Она согласилась без малейших колебаний. — Подожди здесь. Я сейчас вернусь. «Только возьму плащ и новое платье!» Она собиралась выйти из комнаты. «Нет, не надо! Я куплю тебе другое!» — крикнул Майкл. Но Эмбер сделала вид, что не услышала и побежала. Ей нужно было взять с собой несколько предметов. Кружевной веер, зеленые шелковые чулки, серьги из поддельного золота и попугая. Она носилась по комнате. В доме никого не было. И ей хотелось сбежать, пока не пришли хозяева. Она свалила вещи в простыню, завязала ее и сказала попугаю, — Ну, пошли, хватит с нас этого проклятого притона! С клеткой в одной руке и узлом в другой она торопливо спустилась по лестнице, но на полпути остановилась и ахнула. В дверях, заслоняясь свет, возвышалась огромная фигура черного Джека Молларда. — Джек! выдохнула Эмбер. На лестнице было темно, и Эмбер не могла видеть выражение его лица, но голос прозвучал хрипло и гневно. «Значит, хотела улизнуть?» Он стал медленно подниматься к ней. Эмбер только и могла стоять на месте и беспомощно ждать его приближения. Она испугалась, ибо не раз видела, как он обходился с Бессом, и знала, какой он может быть жестокий. — Сука неблагодарная! — Я тебе голову проломлю за это! — Уйди с дороги! — крикнула она. К ней возвратилась отчаянная смелость. — Да, я не желаю больше жить в этом поганом доме, и не хочу, чтобы меня повесили вместе с вами! Теперь Джек находился так близко, и Эмбер увидела его лицо. Верхние губа плотно прижаты к зубам, глаза сверкают черным блеском. — Ты останешься здесь? — Настолько, насколько захочу я. Поднимайся наверх, а ну! Пошла, я кому говорю! Секунду они смотрели друг на друга, не отводя глаз. Потом неожиданно она ударила его по ноге и бросилась вперед, пытаясь прорваться. — Майкл! — крикнула она громко. Тут черный Джек вдруг рассмеялся. Он поднял ее левой рукой, перебросил через плечо и стал подниматься по лестнице. «Майкл», — повторил он насмешливо, — «что тебе толку от этого чучела?» Он снова засмеялся своим громовым смехом, который эхом прокатился по всему дому. Казалось, он даже не замечал, что Эмбер яростно визжит, и колотит его, что есть силы, кулаками. В спальне он усадил ее на постель. Да так энергично, что от встряски у Эмбер прошла истерика, и она быстро пришла в себя. — Будь ты проклят! — черный Джек Моллард, — крикнула она. — Ты хочешь, чтобы меня убили? Вот что ты делаешь? Хочешь остаться здесь, пока нас не поймают? Но я-то на это не пойду, слышишь? Я убегу отсюда, если мне придется. Она снова бросилась к двери в такой ярости, что могла бы вообще выбежать из квартала Фраерс прямо в руки первого попавшегося констебля. Джек протянул руку и поймал ее, рванул к себе так легко, как куклу, что продаются на ярмарке в Бартоломео. «Да перестань ты, дурочка! Болтаешь всякий вздор, что в голову взбредет. Ты не уйдешь из фраерс, пока я здесь! Вот когда я уйду, тогда, пожалуйста, делай, что хочешь, и черт с тобой! Но я дал 300 фунтов не за то, чтобы ты выбралась из Нью-Гейта и попала в руки какого-то другого мужчины, который будет пользоваться тобой». Рассерженная Эмбер Пристально поглядела на Джека. Она была уверена, что женщина всегда может всего добиться от влюбленного мужчины. Теперь же она поняла. Разница между нею и Бесс лишь в том, что она еще не надоела Джеку, как Бесс, что она красивее и, вероятно, больше устраивает его в постели. Сознание этого унижало Эмбер, било по самолюбию. Неожиданно ее охватило презрение к Джеку. Она ответила ему низким напряженным голосом, полным ярости и отвращения. — Мерзкий! — Жадный червь! Вот ты кто, Джек Моллард! Я презираю тебя, и я надеюсь, очень надеюсь, что тебя повесят и разрежут на куски. О, как бы я этого хотела! Она бросилась лицом на постель, и разрыдалась. Через секунду она услышала стук двери. Весь день Эмбер провела в своей комнате, отказалась ужинать и на следующее утро продолжала обижаться. Неожиданно в дверь постучали. Эмбер, уверенная, что это черный Джек пришел с подарками, чтобы помириться, разрешила войти. Она сидела перед туалетным столиком и чистила ногти, и даже не повернула голову, пока не увидела в зеркале лицо Бесс. Эмбер быстро обернулась. «Что тебе здесь нужно?» Бесс почему-то вела себя очень ласково. «Я пришла, чтобы пожелать доброго утра. Только и всего». Эмбер подумала, что та пришла из злорадства ибо провела ночь с черным Джеком. Эмбер отвернулась, но Бесс наклонилась к ней. «Вчера слышала ваш разговор с Джеком. И что дальше?» «Если ты действительно хочешь удрать из фраерс, если обещаешь, что уйдешь и никогда больше не вернешься, я смогу достать для тебя деньги». Эмбер так и подскочила от этих слов. Она схватила Без за руку. Если я пообещаю уйти... Боже мой! Да я полечу на крыльях! А где деньги? Деньги у меня. Я накопила на тот случай, если Джеку понадобится. Охраню у матушки красные шапочки. Могу получить завтра вечером. И положить на кухне. В для провизии.